на итальянский лад и чужестранный. Но не видал, чтобы чудней дуда звучала конным, пешим или ветрилом, когда маячит берег или звезда. Мы шли с десятком бесов. Вот уж и в милом сообществе. Но в церкви, говорят, почет святым, а в кабачке — кутилом. О аретинцы. В молодости Данте участвовал в походе против Ореццо и 11 июня 1289 года сражался как всадник на Кампальдино, где аретинцы были разбиты. Когда маячит берег или звезда, то есть в морском плавании, когда путь витрилам, то есть кораблям, определяется по очертаниям берега или по звездам. Лишь на смолу я обращал мой взгляд, чтоб видеть свойства этой котловины, И Что за люди там внутри горят? Как мореходам знак дают дельфины, Чтоб те успели уберечь свой струг, И над волнами изгибают спины, так иногда для облегчения мук Иной всплывал лопатки, выставляя, И молнии быстрей. Скрывался вдруг. Существовало поверье, что появление дельфинов над водой предвещало бурю. И как во рву, расположась вдоль края, Торчат лягушки рыльцем из воды, Брюшко и лапки ниже укрывая. Так грешники торчали в две гряды. Но, увидав, что борода крадется, ныряли в кибь. Спасаясь от беды. Один, как вспомню, сердце ужаснется, заждался. Так одна лягушка, всплыв, нырнет назад, другая остается. Собачий зуд, всех ближе, зацепив багром за космы, слипшаяся туго, Втащил его, как выдру на обрыв. Я помнил прозвище всего их круга. С тех пор, как их избрали, я в пути следил, как бесы кликали друг друга. — Эй, рыжик, собирай его, когти! — наперебой проклятые кричали, — так, чтоб ему и шкуры не найти. И я сказал, — Учитель мой, нельзя ли узнать, кто этот жалкий лиходей, которого враги к рукам прибрали? Мой вождь к нему... Подвинулся плотней и тот сказал в ответ на обращение я был наварец, матерью моей я отдан был вельможе в услужение за тем что мой отец был дрянь и голь себя сгубивший и своё имение я был наварец по имени Чамполо. Меня приблизил добрый мой король Тебальт. Я взятки брал, достигнув власти. И вот плачусь, окунут в эту смоль. Тебальт II, король Наварский, с 1253 по 1270 год. Тут Боров у которого из пасти торчали бивни, как у кабана, одним из них стал рвать его на части. Увидели коты, что мышь вкусна, но борода, обвив его руками, сказал, — Оставьте, помощь не нужна. Потом к вождю, обратясь глазами, — Ты, если хочешь, побеседуй с ним, пока его не разнесли баграми. И вождь, скажи, из тех, кто здесь казним, не знаешь ли каких-нибудь латинян в смоле? И тот, сейчас я был с одним из мест, откуда путь до них не длинен. Мне крюк и коготь был бы нипочем, будь я, как он, опять в смолу заклинен. Латинян, то есть итальянцев.